Артём Драбкин Я дрался на По-2. Ночные ведьмаки. Эта книга о настоящих мужиках, лётчиках и штурманах знаменитого кукурузника По-2. Для управления этим самолётом первоначальной лётной подготовки не нужны были особые навыки и способности. Всё же это был не истребитель или дальний бомбардировщик. Однако те задачи, которые приходилось решать экипажу, требовали огромного личного мужества и полной отдачи. Как вспоминал один из ветеранов, Ку-2 относились с насмешкой, но эксплуатировали нас нещадно. Экипажи этих самолётов выполняли вылеты практически в любых метеоусловиях когда ни один другой рот авиации не мог оторваться от земли. Они летали на бомбометание, дневную и ночную разведку, высадку и выброску разведчика, снабжение окружённых войск и партизан, эвакуацию раненых, выполняли полёты по связи и перевозке командного состава. Весь этот спектр задач ложился на плечи лётчиков и штурманов тихоходного биплана, летавшего с крайне малой по современным меркам скоростью. Справиться со всем этим комплексом задач, сменявших друг друга даже в течение одного дня, могли только настоящие профессионалы, летчики и штурманы, делавшие свою во многом незаслуженно обойденную вниманием работу, отдавая дань мужеству летчики 46-го гвардейского аэционного полка Мы должны были помнить, что во время войны было создано более сотни полков ночных бомбардировщиков, среди которых только один был женским. И именно на плечи мужчин, таких как эти 12 человек, чьи воспоминания собраны в книге, легла основная тяжесть войны на маленьком самолетике, делавшем большое дело. Эпиграф Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека, но воевать сложно. Клаузевиц Помощь в подготовке материала оказали А.А. Меняев, К.Ф. Михаленко, М.И. Куликов, В.Н. Сугак, В.Г. Легун, С.С. Крынникова, А.С. Гаврилов. Мужская работа. Самолёт У-2 с 1944 по 2, создававшийся Николаем Поликарповым, был призван заменить учебный самолёт У-1, созданный на базе английского разведчика Авра 504, первый полёт который состоялся ещё в 1913 году. При проектировании основное внимание уделялось простоте пилотирования самолёта легкости и низкой стоимости производства. К июню 1927 года был готов первый экземпляр машины с мотором М-11. Испытания начались с 21 июня 1927 года. По результатам был построен второй экземпляр. Его испытания, которые проводил лётчик Громов, С января 1928 года показали великолепные лётные качества У-2. Все фигуры, за исключением штопора, самолёт делает нормально. Что же касается штопора, то ввод самолётов таковой труден. Выход же из штопора очень лёгкий. Отмечалось в кратком отчёте о первом этапе лётных испытаний. В результате работ получилось хорошо сбалансированная как с аэродинамической, так и с конструкционной точек зрения машина с большим резервом грузоподъемности и возможностью создания на ее базе огромного количества модификаций. Летные качества У-2 в зависимости от того, для каких целей применялся самолет и какие изменения вносились в его оборудование колебались. Но во всех случаях самолет оставался надежным, легким и послушным в управлении. У-2 мог совершать взлет и посадку на самых малых аэродромах и даже на неподготовленных площадках. Вес пустого самолета в учебном варианте 635-656 килограммов, других до 750 килограммов, взлетный от 850 до 1100 килограммов. С бомбами до 1400 килограммов. Скорость максимальная от 130 до 150 километров в час. Крейсерская 120 километров в час. Посадочная 60-70 километров в час. Потолок 3800 метров. Разбег и пробег 100-150 метров. В течение многих лет самолеты У-2 были единственными машинами первоначального обучения в летных школах и аэроклубах Асавиахима. Учебные организации на этом самолете подготовили десятки тысяч летчиков. Можно сказать, что нет такого летчика, проходившего обучение в 30-е и 60-е годы, который не начинал бы свой путь в авиацию с этого самолета. До начала Великой Отечественной войны применение У-2 в ходе боевых действий Если рассматривалось в авиационных кругах, то ограничилось перевозкой раненых с передовой в тыл фронта, обеспечивая связи между армейскими частями и штабами соединений, а также использованием в качестве транспортного средства командного состава. Правда, выпускался серийно-войсковой вариант самолета У-2ВС, который мог выполнять бомбометание мелкими бомбами общей массой до 50 килограмм. Но этот самолет войскового сопровождения вряд ли планировали использовать в ночных боевых действиях в качестве бомбардировщика. Теоретически такое предложение могло возникнуть, но вряд ли завоевало бы значительное число сторонников. Слишком уязвимой казалась эта машина для зенитного и пулеметного огня с Земли. Всё изменилось с началом Великой Отечественной. Уже по прошествии короткого времени командованию фронтов пришлось серьезно задуматься, какие силы могут справиться с задачей уничтожения противников при фронтовой зоне. Ближнебомбардировочная авиация, которая прежде выполняла подобные задания, понесла серьезные потери. Авиаполки штурмовиков Ил-2 только начинали прибывать на фронт. В те дни выполнения задач фронтовой авиации – легло на экипаже дальних и тяжелых бомбардировщиков ТБ-3, ДБ-3 и Л-4. Эти самолеты мало подходили для работы в интересах наземных войск по причинам далеко не техническим. Слаба была связь между авиасоединениями ДВА и армейскими частями. Плюс ко всему составление, шифровка распоряжения перед отправлением и расшифровка их после получения затягивали подготовку к вылету. Сама подготовка к вылету тяжелых ночных бомбардировщиков занимала достаточно много времени. Не только из-за заправки и подвески бомб. Летный штурманский состав должен был проработать задание, чтобы в ночной тьме случайно не нанести удар по своим. Все это растягивало промежуток времени от момента принятия решения о нанесении удара до его выполнения на несколько часов. Учитывая, что в первые недели войны линия фронта была нестабильной, бомбовый удар силами ДБА при такой реализации мог был нанесён не по войскам противника, а по пустому месту. Нужен был такой бомбардировщик, который был бы всегда под рукой у армейского и фронтового командования, не требовал бы много времени для подготовки к вылету и был бы способен оперативно выполнять задания наземного командования – плоть до вылетов на бомбометание по устному распоряжению штабов дивизий армий. Учитывая понесенные потери, оставалось рассчитывать только на внутренние ресурсы. И вот тут взор был обращен на имевшиеся в распоряжении наземного командования авиаподразделения связи. При желании эти безобидные связники после небольшой доработки можно было применить в качестве боевых машин. Для этого нужны были умелые руки авиамехаников и наличие широкого ассортимента бомбового вооружения и соответствующего оборудования на армейских и фронтовых складах. Первые работы по переснащению У-2 в бомбардировщик начались на Южном фронте. Пионером в боевом применении среди эскадрильи связи стала 35-я отдельная авиаэскадрилья. В августе на четырёх самолётах из её состава установили бомбодержатели. Проверили возможность выполнения точного бомбометания, прицеливаясь по передней кромке нижнего крыла. Бомбы сбрасывались по расчёту времени, который был составлен для наиболее часто применяемых высот. Несмотря на достаточно приближённый метод обеспечения точности бомбометания, были достигнуты неплохие результаты. Вскоре эскадрилья приступила к боевым вылетам. Первым заданием стало уничтожение переправ противника через Днепр в районе Береслава. Вероятно, что-то похожее наблюдалось и на других фронтах. Полной информации на сей счет пока не получено. Однако примечательно, что мнение о том, что У-2 идеально подходит на роль ночного бомбардировщика, очень быстро распространилось по всем фронтам Великой Отечественной. И это в те дни когда централизованная работа по сбору, обобщению и распространению опыта ведения войны практически не велась. Однако малочисленные эскадрильи и звенья связной авиации все же не могли нанести противнику существенный ущерб. Положительные качества ночного бомбардировщика У-2 могли проявиться только при его массовом применении. Поэтому в составе ВВС фронтов по решению НКО приступили к формированию авиаполков лёгких ночных бомбардировщиков. Матчасть брали из аэроклубов, авиашкол, лётный состав из тех же аэроклубов, а также из числа безлошадных лётчиков, оказавшихся без дела после того, как их части были разбиты в тяжёлых боях лета 1941 года. Первые У-2 «Связь» которым предстояло стать ночными бомбардировщиками, это аэроклубовские учебные машины без пулеметного вооружения, бомбодержателей и пламя-гасителей на выхлопных патрубках. Кроме того, получаемая из аэроклубов матчасть была не нова, во многих случаях требовала ремонта. Ресурс моторов М-11 был срасходован на 40-50% в ходе предыдущей учебно-летной работы. Из-за этого бомбовая нагрузка на самолёт оказывалась невелика, её ограничили 100 килограммами. Узок был ассортимент боеприпасов, который на тот момент можно было сбрасывать Су-2. Из-за отсутствия бомбодержателей под бомба 50 и 100 килограммов самолётом можно было применять только осколочные и зажигательные бомбы калибра до 25 килограммов. Вопрос оснащения бипланов оборудованием для сброса бомб требовал скорейшего решения. На первых порах решили устанавливать на У-2 так называемые «вёдра Аниска» контейнеры для мелких осколочных и зажигательных бомб, которыми комплектовались в довоенное время бомбардировщики СБ. Оснащение «вёдрами» прошли, в частности, У-2 Киевской авиагруппы ГВФ Самолёты, надо думать, в период формирования группы планировали использовать совсем не для бомбардировок. Вероятно, тогда уже подумывали о создании более пригодного оборудования для сброса бомб, поскольку применение малокалиберных осколочных бомб могло давать какой-то эффект только против живой силы противника, находящегося на открытой местности. Во всех остальных случаях эффект от применения данных боеприпасов оказывался незначительным либо вовсе отсутствовал. Не меньше проблем вскрылось, когда приступили к тренировкам лётного состава. И инструкторы аэроклубов в повседневной работе не выполняли ночных полётов. Их работа в мирное время – это дневные полёты с курсантами в простых метеоусловиях, в хорошо известных зонах. Работа настолько интенсивная, что на повышение собственной лётной квалификации оставалось мало времени. Поэтому для начала инструкторов требовалось обучить взлету посадки в темное время суток на подсвечиваемой прожекторами аэродром. Даже эта задача была не так проста, что уж говорить о ночных полетах по маршруту, которых инструкторский состав никогда не выполнял, а ведь действовать во многих случаях им приходилось над незнакомой местностью. Требовалось срочно поднимать квалификацию формируемых экипажей до уровня, позволявшего выполнять боевые задачи ночью в простых метеоусловиях. Не лучше обстояло дело с прибывшим летным составом ВВС. Опытных ночников было мало. Не все они мечтали воевать в легкомоторной авиации, и командованию приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы убедить их в необходимости дальнейшего участия в боях именно на У-2. Командные кадры для формирующихся полков – подбирались, как правило, за счет безлошадных летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, тех, кто уже имел некоторый боевой опыт и мог дать молодежи какое-то представление об их будущей боевой работе. Так в Омске формирующийся ночной легкобомбардировочный полк 680-й, впоследствии 901-й, затем 45-й гвардейский, частично был передан летный состав проходивший переочивание на Пе-2. А.А. Миняев, начавший войну в составе 7 дальнего бомбардировочного авиаполка, после ранения оказался в Омске, где его назначили командиром нового полка. Перевод на эту должность он воспринял с обидой. После такой современной машины, как ДБ-3Ф, воевать на почтовике, но выбора не было. Так как прибывавший из авиашкол и аэроклубов Летный состав к боевым действиям оказался совершенно непригоден, и потребность формируемых полков в опытных авиационных командирах была острейшей. А.А. Меняев организовал вывозку прибывших экипажей, в течение месяца самостоятельно обучил их ночным полетам. Где-то работа по переучиванию шла хорошо, где-то туго. Дело тормозилось отсутствием боевой матчасти. В итоге не все из полков, формировавшихся в 1941 году как ночные бомбардировочные, стали таковыми. Иногда, по приказу вышестоящего командования, они, не получив еще У-2, приступали к переучиванию на другую матчасть, которая на тот момент считалась еще более необходимой фронту. Так произошло 637-м легкобомбардировочным полком, который еще в процессе формирования был переориентирован на освоение штурмовиков ИЛ-2, всего три недели просуществовав в качестве ночного бомбардировочного авиаполка. Возможно, что причиной такой смены ориентации стала острая нехватка штурманского состава для новой авиачасти. Из-за большого объема работ по переподготовке летного состава Формируемые полки ночных бомбардировщиков У-2 стали прибывать на фронт только в октябре-ноябре 1941 года. Уже с первых дней боев ясно проявились возможности этого нового бомбардировщика, а спустя непродолжительное время появились и первые успехи. 9 декабря 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой 702-й бомбардировочный полк подверг намеченной цели усиленной бомбардировки. По донесениям на аэродроме в Клину был уничтожен склад горючего. Различные повреждения получили 23 вражеских самолета. По итогам этого налета КМС «Людвиг» был представлен к награждению орденом Ленина. Не остались без награды другие летчики, выполнявшие задания. Достигнутые экипажами у два успехи, способствовали тому, что формирование полков легких ночных бомбардировщиков пошло ускоренными темпами. В январе 1942 года на Западном фронте в составе 12-й авиадивизии начал работать 703-й ночной бомбардировочный авиаполк. Вскоре дивизия пополнилась 681-м и 734-м ночными легкобомбардировочными полками. Ввиду чрезвычайной ситуации, их попытались с первых же дней использовать для дневного бомбометания по войскам противника. Ничего хорошего из этого не вышло. 681-й ночной бомбардировочный авиаполк первый свой дневной вылет выполнил 15 января 1942 года в ясную погоду при густой дымке. Домой не вернулись три бомбардировщика, сбитые истребителями МЕ-110. В следующем дневном вылете полк вновь понес потери. В результате к исходу первой недели боевой работы численность 681 и 734 ночных бомбардировочных авиаполков сократилась наполовину. Лишь после этого командование армии, состав которого входила дивизия, видимо, поняла ущербность тактики победа любой ценой и больше не назначала ночников на дневную работу. 12-я авиадивизия стала практически первым соединением ночных легких бомбардировочников ВВС Красной Армии. К 18 января 1942 года в ее составе насчитывалось два полка самолетов Р-5 и четыре полка У-2, Всего 71 исправная машина. Формирование авиаполков У-2 и летная подготовка экипажей легких ночных бомбардировщиков были возложены на 46-й запасной авиаполк, который расположился в башкирском городе Алатырь. К тому времени в Алатыре уже находился 29-й запасной авиаполк, ставший основой для создания 46-го запасного авиаполка. Начиная с лета 1942 года, 46-й запасной авиаполк приступил к подготовке боевых авиачастей на У-2. Поначалу процесс тормозился отсутствием исправной матчасти для выполнения учебных и тренировочных полетов. Продолжительность подготовки летного состава в 46-м запасном авиаполку была недостаточной. Налет на каждый экипаж редко превышал 15 часов. И всерьез говорить об их готовности, немедленно по окончании обучения приступить к боевым действиям не приходилось. Поэтому во избежание ненужных потерь по прибытии из Алатыря на фронт экипажа разбивали. Летчиков направляли к опытным штурманам, штурманов к опытным летчикам. Если этого не делалось, новички нередко сбивались противником в первых же боевых вылетах. После завершения формирования полки долгое время сидели без работы, дожидаясь прибытия матчасти, которая должна была составить основу боевой авиационной единицы. Поэтому число авиаполков, выпущенных из 46-го запасного авиаполка летом 1942 года, было невелико. А в этот период нужда в них была острейшая. Шла решающая битва с вермахтом на южном фланге Советско-германского фронта. В это время производство У-2 в варианте бомбардировщика было поручено эвакуированному в Казань заводу номер 387, прежде выпускавшему У-2 для аэроклубов. На многих учебных У-2 в процессе переделки их бомбардировщики, а также на его военных модификациях для обеспечения прицеливания в обшивке правой половины нижнего крыла, Между фюзеляжем и первой неврюрой делали вырез между лонжеронами. По результатам бомбометания на полигоне наносили риски у края прорези, по которым штурманы и вели потом прицеливание. В 272 ночной бомбардировочной авиадивизии прицелом служили два штырька, смонтированные на левом борту самолета. Точность установки прицела также проверялась на полигоне. Новые У-2 оснащались установкой пулемёта «Ликас». Это оружие рассматривалось скорее не как средство обороны от остребителей, а как средство подавления зенитных и прожекторных точек противника. Для стрельбы по ним самолёт вводили в вираж. Огонь из-за отсутствия ночных прицелов вели по трассе. Его предписывалось вести с малых высот до 400 метров, но некоторые экипажи увлекались и открывали стрельбу с больших высот, бесцельно расходуя боекомплект. На земле цели для шкасов находились в изобилии. Эшелоны на перегонах, автотранспорт, обстреливались с высот до 100 метров и даже самолеты противника. Однажды в период блокировки аэродромов окруженной группировки «Паулюса» экипаж пилота Циркпевича заметил Ю-52, делавший предпосадочную коробочку. У-2 встал во внутренний круг, а штурман открыл огонь по противнику. Транспортник вынужден был отказаться от посадки на этом аэродроме и уйти. Незадолго до начала операции «Багратион» 1944 год в 9-й гвардейской дивизии самолёты дооборудовали установками для стрельбы снарядами РС по 4 снаряда на самолёт. Для ведения огня РСами в кабине пилота установили коллиматорный прицел. Некоторые бомбардировщики получили еще по паре установок для стрельбы РСами назад для отражения атак истребителей противника. Самолет после произведенных доработок превратился в весьма эффективный ночной штурмовик, что позволило вести на нем свободную охоту за транспортом на коммуникациях противника. Такие полёты назначались только опытные экипажи. При атаке снаряды пускались по одиночке, и всё равно создавалось впечатление, что биплан в такой момент останавливается в воздухе. На самолётах, использовавшихся для вылетов на разведку, устанавливался дополнительный бак ёмкостью 60 литров. Позднее, с зимы 1943 44 годов, они стали оснащаться аэрофотоаппаратами. В феврале 1944 года в 9-й гвардейской ночной бомбардировочной авиадивизии были проведены трёхдневные сборы, на которых проводилось ознакомление экипажей разведчиков с методикой воздушного фотографирования, техникой фоторазведки. С июня 1944 года лётчики дивизии приступили к фотоконтролю бомбовых ударов. Выполнение фотографирования осуществлялось, как правило, перед рассветом, с 3 до 4 часов утра, когда ПВО противника утрачивало бдительность после бессонной ночи и противодействовало слабо. Наступление советских войск на Юго-Западном фронте зимой-весной 1942 года сопровождалось взятием пленных и получением первых сведений с той стороны о боевой работе ночников У-2. Солдаты противника говорили – что из русской авиации их более всего донимают безмоторные планеры. Момент их появления над позициями определяется только по свисту падающих бомб. Именно в этом наиболее ярко проявилось преимущество У-2, как ночного бомбардировщика. Положить бомбу в костер, у которого греются солдаты противника, блиндаж, неосмотрительно оставленный без света маскировки, подавить огонь артиллерийской или минометной батареи, и даже отдельной пулеметной точки. Все оказалось под силу экипажем бипланов, обладавшим уже кое-каким боевым опытом и хорошо освоившимся с не вполне обычным бомбардировщиком. Кроме того, быстрота подготовки самолета к повторному вылету и надежная связь с наземным командованием дали возможность оказывать на противника непрерывное боевое воздействие в течение всего темного времени суток, чем не только наносить ему конкретный материальный урон, но и изнурять психологически. В тот период на Юго-Западном фронте действовали 633-й полк У-2 и 5-й авиаотряд особой авиагруппы ГВФ. Накануне наступления на Харьков авиация Юго-Западного фронта пополнилась 596-м, 598-м и 709-м полками ночных бомбардировщиков У-2. Судьба 598-го ночного бомбардировочного авиаполка в период летней битвы 1942 года не ясна. По завершении наступлений на Харьков командир полка получил строгое взыскание за плохую организацию перебазирования. Полк исчез из отчетных ведомостей ВВС Юго-Западного фронта и появился вскоре в списке частей, проходивших в пополнении в 46-м запасном авиаполку. 596-й полк спустя короткое время после начала Харьковской операции стал оказывать помощь наземным войскам, обеспечивая снабжение попавшей в окружение 6-й армии Южного фронта. Экипажами полка было переброшено ей 182 613 килограммов боеприпасов и других грузов. Войска армии благодаря помощи с воздуха оказывали сопротивление противнику и частью сил смогли выйти из окружения. Вынужденной мерой можно считать введение полками у два дневной разведки противника в период боев под Белгородом и Харьковом. В условиях быстрого продвижения германских войск на восток следить за всеми их перемещениями на Юго-Западном фронте оказалось невозможно. Полкам У-2 поручили ведение ближней разведки в дневное время. Самолеты шли в тыл немцев на малой высоте, укрываясь в складках местности, в многочисленных балках и лощинах. Но и эти предосторожности не могли укрыть У-2 от мессершмиттов. Надо сказать, что ночные полеты в степной местности имели свою специфику. Иногда ветер сильно вмешивался в выполнение задания. На маршруте легкий биплан бывало попросту сдувало с курса. Надежных ориентиров в степи не было, экипаж не имел возможности проконтролировать снос, и тот, даже с учетом вводимых поправок, достигал порой 45 градусов. Стали отмечаться случаи потери ориентировок. Для их предотвращения – При боевых вылетах решили применять систему светонаведения. Была организована трасса из света маяков. Один прожектор устанавливался в нескольких километрах от аэродромного узла, другой посредине маршрута, третий на переднем крае обороны. Он же имел задачу наклоном луча давать направление на цель. Другими проблемами этого периода являлись периодический неподвоз горючего и бомб, либо скудный ассортимент последних, из-за чего самолёты уходили в полёт с недогрузом. В июле-августе 1942 года в практике 709-го ночного бомбардировочного авиаполка нередки были случаи, когда полк вынужден был своими силами разыскивать горючее и масло для обеспечения боевых вылетов. Из-за нехватки бомба горючего полки У-2 в середине июля 1942 года В напряженном периоде битвы за переправы через Дон сидели несколько дней на земле без дела. Несомненно, их бездействие было только на руку противнику. В самом начале решительного штурма Сталинграда противник начал обрабатывать аэродромы авиации Красной Армии. Полки У-2 понесли серьезные потери. 23 августа в ходе бомбардировки места базирования 709-го ночного бомбардировочного авиаполка Было убито 6 человек летного состава, в том числе военком полка. Кроме того, артиллерийским и минометным огнем было уничтожено 19 самолетов 596-го ночного бомбардировочного авиаполка. Был спасен только один у два Техник Заварзин, который, как утверждают документы, до того ни разу не летал, поднял У-2 в воздух и благополучно приземлился на левом берегу Волги. Ни блокирование аэродромов, ни проливные дожди не помогли помешать работе полков 272 ночной бомбардировочной авиадивизии 8-й воздушной армии. Каждую ночь дивизии совершала от 100 до 200 самолётов вылетов. Для восполнения потерь понесённых авиацией Сталинградского фронта К 6 октября 1942 года Западного фронта были переброшены 901 и 702 ночные бомбардировочные авиаполки. Началась их интенсивная работа севернее Сталинграда в составе 16-й воздушной армии. В это время помимо бомбардировочных и транспортных рейсов полки У-2, когда это требовала оперативная обстановка, баражировали над позициями противника с трекотанием своих М-11, маскируя шум транспортных судов, доставлявших войска и грузы на правый берег Волги, 62-ю армию. Сбрасывая светительные бомбы, подсвечивали передний край перед нанесением артиллерийского минометного удара по оборотам противника. Возможно, что эффективность действий, проявляемая экипажами полков У-2, способствовала тому, что командование ВВС Красной Армии выделяло их среди прочих авиаполков, уделяя им несколько большее внимания. С началом контрнаступления Сталинградского и Донского фронтов скверная погода приковала истребители Люфтваффа к земле и позволила полкам У-2 действовать днем. Основным заданием для них в это время стала разведка для определения положений своих войск а также войск противника и уточнений линий фронта. У-2 оказал войскам неоценимую помощь. Садясь в расположение своих частей, экипажи уточняли обстановку и передавали сведения о положении соседей, координируя тем самым взаимодействие наступающих частей. Помимо этого, экипажам У-2 стали поручать задачи блокирования немецких аэродромов внутри «Кольца», поскольку Люфтваффе перешли к переброске грузов шестой армии в тёмное время суток. В одной из таких ночей пулемётный огонь пары У-2 272 ночной бомбардировочной авиадивизии приземлил заходивший на посадку Ю-52. 15 декабря 1942 года самолёты 271 авиадивизии Уничтожили в поселке Опытное поле продовольственный склад. Окруженные румынские части, оставшиеся без продовольствия, не смогли долго сопротивляться и через три дня сдались. Следует отметить, что в 1942 году вплоть до октября ВВС придерживалось следующей методики организации боевой работы – Наскоро сформированный истребительный штурмовой полк отправлялся на фронт, где воевал до тех пор, пока не исчезал в котле войны. Много времени для этого не требовалось. Неделя другая. Как это было под Сталинградом. В лучшем случае недели три. После чего оставшийся летный состав и весь технический убывали в тыл в тот или иной запасной авиаполк. А дальше, как повезет но не всегда удавалось сохранить костяк авиачасти, самых опытных лётчиков и командиров. Да и сама авиачасть, отведённая запасной авиаполк, назад, на старый участок фронта, как правило, не возвращалась. Подобная постановка дела подвергалась критике. За своё недолгое существование авиачасть не успевала сплотиться, командиры и штаб приобрести боевой опыт, лётный состав освоится с театром военных действий. Но при этом, что любопытно, командование ВВС, невзирая на острейшие положения с ночной бомбардировочной авиации не бросало свежие полки У-2 на фронт сразу же после их формирования, а давало время на доведение уровня подготовки их лётного состава до такого, который позволял бы выполнять задания без больших потерь. Прибытие новых полков У-2 на южные направления в 1942 году было незначительным. В данной ситуации командование ВВС делало ставку на сторожилов того или иного участка фронта, хорошо изучивших его особенности и имевших значительный опыт боевых действий. Оставалось только подбрасывать старикам матчасть на замену убывшей и присылать подготовленные пополнения. Эта методика имела самое положительное влияние на эффективность действий полков У-2, как в районе Сталинграда, так и на Северном Кавказе, а также над Демьянским котлом, то есть там, где разворачивались главные события 1942 года. Поступавшие в это время на фронт У-2 это были уже не училищные самолеты, а серийные боевые машины с моторами М-11Г, М-11Д, способные поднимать уже до 200 килограммов бомб, в том числе фугаски ФАП-100. К ноябрю 1942 года удалось поднять бомбовую нагрузку У-2. Это связано с поступлением в полки специальных военных модификаций самолета У-2 с двигателями М-11Г мощностью 125 лошадиных сил. Появилась возможность подвешивать бомбы общим весом до 300 килограммов. Рекорд в поднятии груза установил летчик Галдобин. Из 621-го ночного бомбардировочного авиаполка на своем У-2 он поднял 364 килограмма бомб. Как правило, бомбовая нагрузка не превышала 150-250 килограммов. Ограничения обуславливались прежде всего непрочностью самолета, а безопасностью его эксплуатации с полос ограниченной длины и времени подготовки аппарата к боевому вылету. А осенью или весной – Когда действовать приходилось с размокших площадок, бомбовая зарядка на вылет уменьшалась даже до 100 килограммов на самолет, чтобы обеспечить возможность нормального взлета. Однако и эти самолеты через непродолжительное время требовалось отправлять в ремонт. Во-первых, из-за высокой интенсивности боевой работы каждый экипаж выполнял за ночь от двух до семи боевых вылетов, в зависимости от условий погоды, изнашивались моторы, падала их мощность. Этому способствовала эксплуатация со степных аэродромов. Всепроникающая пыль сильно изнашивала трущиеся детали двигателей. Кроме того, самолеты на аэродроме располагались на открытом воздухе. От воздействия дождевой воды, яркого солнца портилась полотняная обшивка. Деревянные детали конструкции. Противник был весьма озабочен наличием ВВС Красной Армии такого эффективного боевого самолета, как У-2, Попытки избавиться от этой проблемы предпринимались неоднократно. При этом командование Люфтваффе демонстрировало завидную настойчивость. Так в период Сталинградской битвы значительная часть аэродромов ВВС Красной армии, защищавших Сталинград, находилась на примерно равном расстоянии от линии фронта, но есть ли истребители лётчики Люфтваффе предпочитали блокировать до поры до времени, не предпринимая на них штурмовые налёты? то ночников У-2 практически на всем протяжении битвы, едва обнаружив, противник стремился уничтожить, подвергая их массовому налету. Потери были и от воздушного противника. Охоту за ночниками поручали эскадрам ночных истребителей МЕ-110 и Ю-88. Были потери от огня земли, но они оказывались гораздо меньшими, если учесть интенсивность, с которой действовали полки У-2. По оценкам командования ВВС Северо-Западного фронта, одна боевая потеря ночника приходилась на 834 вылета. Сказывались боевой опыт летных экипажей и высокая маневренность биплана. Однако это не значило вовсе, что самолет ночью оказывался совершенно неуязвим, как это стали представлять в последние годы. При действиях по передовой это действительно было так. Поразить У-2 из автоматов и даже и винтовок оказывалось делом бессмысленным, и те, кто вел по У-2 автоматный огонь на звук, скорее отводили душу, изнуренные еженочным стрекотанием над своими головами невидимого, хотя и такого близкого, аэроплана, нежели надеясь сбить эту кофемолку. Но для защиты своих складов, штабов других важных объектов противник стал выдвигать прожекторные части – прифронтовую полосу, и если биплан удавалось схватить лучами прожекторов, на того обрушился огонь МЗА из зенитных пулеметов, и тогда уже не спасала ни малая скорость, ни высокая маневренность. Но все равно потери оказывались меньшими, чем могли быть. Экипажи, умело управляя поврежденной машиной, доводили У-2 до своего аэродрома либо для любой пригодной для посадки площадки на своей территории. Парашюты лётного состава в полках У-2, как правило, лежали без дела. Кабины самолётов, переборудованные в бомбардировщики из учебных машин и, видимо, первых серий военных вариантов У-2, были достаточно тесными, чтобы в них можно было втиснуться вместе с парашютом ПЛ-3. Кроме того, два парашюта составляли достаточно весомый груз и считались ненужным балластом. Да и высоты, на которых летали эти бомбардировщики, не оставляли парашютистам шанса на спасение. Видимо, этим объясняется то, что в ряде частей до августа 1943 года многие экипажи летали на боевые задания без средств спасения. От этой практики пришлось отказаться к лету 1943 года. Противник уже серьезно беспокоили ночники У-2. На фронт прибыли группы ночных истребителей ПВО. Их атаки в основном оказывались малоэффективными, однако для снижения потерь среди лётного состава было приказано летать с парашютами, и это приносило ощутимую пользу. Парашют экипажа заменили отсутствие бронесидения. Они принимали в себе осколки зенитных снарядов, пули, а то и сами снаряды МЗА. На старых машинах для посадки экипажа с парашютом в кабине лётчика сиденье опускалось до предела. В кабине штурмана подвесное сиденье заменялось жёстким, также опущено вниз до предела. С парашютов для уменьшения габаритов снимались амортизационные подушки. При дневных же тренировочных полётах в ночных бомбардировочных авиаполках сохранялась прежняя гражданская практика – в полёт парашюты не брали. Противник демонстрировал завидную оперативность в перенятии чужого боевого опыта и стал формировать в составе своих воздушных сил ночные лёгкобомбардировочные отряды, оснащённые модернизированными самолётами ГОТА-145, а также учебными бипланами различных типов. Их применение на Восточном фронте впервые было отмечено осенью 1942 года. Однако не было столь масштабным, как ВВС Красной Армии. После Сталинградской битвы ночные бомбардировочные полки практически без передышки приступили к боевым действиям на Юго-Западном и Центральном фронтах. В июне 1943 года, накануне Курской битвы, ведя разведку движения в районе станции Поныри и Змеевка, экипажи У-2 9 гвардейской ночной бомбардировочной авиадивизии, обнаружили интенсивное движение составов и автотранспорта противника. Стало ясно, что на данный участок перебрасываются резервы для возможного наступления. После дополнительных разведывательных мероприятий командующий Центральным фронтом генерал Рокоссовский принял решение усилить этот участок фронта. Впоследствии это помогло выдержать удар немцев, начавших наступление по плану «Цитадель». Авиация 8-й воздушной армии летом 1943 года содействовала войскам Красной армии, наступавшим на Таганрог и Донбасс. С 5 по 18 ноября полки 2-й гвардейской ночной бомбардировочной авиадивизии доставляли грузы войскам, форсировавшим СИВАШ. Полеты осуществлялись днем и ночью в труднейших метеоусловиях в снег, туман, при нижнем крае облачности 100-150 метров. Некоторые экипажи выполняли по 13-15 боевых вылетов в сутки. Только в течение шести дней интенсивной работы в 248 вылетах удалось перебросить на плацдарм 62 700 килограмм грузов. Успех применения У-2 под Сталинградом и на Кавказском направлении способствовал росту числа авиачастей, оснащенных этими ночными бомбардировщиками – Формирование новых ночных бомбардировочных авиадивизий. В 1943 году число полков, оснащённых поликарповскими бипланами, достигло максимума. На фронте действовало до 70 авиаполков-ночников У-2, сосредоточенных в 208, 213, 271, 272, 313, 325, 326 342-й и 262 авиадивизиях. У-2 воевали в составе практически всех воздушных армий на всех фронтах Великой Отечественной. В 1943 году в 46-м запасном авиаполку прошли формирование и доукомплектование 19 авиаполков-ночных бомбардировщиков. Выпуск ночных бомбардировщиков У-2 был в основном отлажен, Это были уже самолёты, вооружённые пулемётами, устанавливаемыми у штурмана на шкворневой установке. На некоторых устанавливались также пламегасители с целью снижения заметности У-2 для ночных истребителей противника. Установка топливных баков увеличенной ёмкости моторов М-11Ф поднимала боевые качества машины до достаточно высокого уровня. Отмечен случай взлёта У-2, с 500 килограммами бомб, но поднятие подобной массы было все же не характерно для повседневной боевой работы. Во-первых, большая масса боевой нагрузки – это дополнительная нагрузка на мотор, что снижало его ресурс, а исправность мотора в военный период стала, пожалуй, даже более существенным фактором, чем возможность нанести впечатляющий удар по врагу тяжелыми фугасками». Силу бомбовых ударов увеличивали другим путем, за счет рационального подбора боеприпасов, когда это было возможно, использование трофейных авиабомб, отработки тактики точного бомбометания. Это позволяло подвергать весьма эффективным ударам даже сильно укрепленные объекты противника, такие как крепость Познань. В ходе наступательной операции «Багратион» в районе Бобруйска была окружена 30-тысячная группировка противника. Поскольку требования о капитуляции немцы отвергли, решено было уничтожить противника мощным ударом с воздуха. 27 июня 1944 года группировка интенсивно бомбардировалась ночниками по два, действовавшими в указанных командованием первого Белорусского фронта районах. После разгрома войск противника проводился осмотр мест, их сосредоточение для определения эффективности действий различных авиачастей. Полки по два по своим боевым показателям в этой операции вышли на второе место после штурмовиков Ил-2. Варшавская операция занимает в деятельности ночных бомбардировочных авиаполков особое место. 10 сентября 1944 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского подошли к столице Польши и начали пражскую наступательную операцию. Прага – пригород Варшавы. Перед ее началом авиаполки 9-й гвардейской ночной бомбардировочной авиадивизии совершили звездные налеты на аэродромы Цеханов и Харцино, где базировалась немецкая авиация. 13 сентября в расположении советских частей вышли две полячки, представительницы повстанческого движения. Встретившись с командующим фронтом, они передали ему просьбу восставших о помощи. Реакция последовала незамедлительно. В тот же день самолетов Ил-2 16 воздушной армии Выбросили в указанных связными районах вымпелы с приветствием командования и описанием сигналов целеуказания. Экипажи убедились, что эти вымпелы попали по назначению, и в ночь на 14-е самолёты 9-й гвардейской ночной бомбардировочной авиадивизии начали выброску грузов. 17 сентября 1944 года к полётам на Варшаву подключился также второй польский ночной бомбардировочный полк, Однако в виду неподготовленности к боевым действиям, он был отведен в тыл после двух боевых вылетов. Противник пытался противодействовать полетам ночников. Немцы перенесли зенитные пулеметы и прожекторы на крыши домов. Но У-2, благодаря отработанной тактике, умело действовали в изменившихся условиях. Перед началом операции экипажи тщательно изучили карту Варшавы и отлично знали расположение групп повстанцев. Знание лабиринта городских улиц позволило им успешно действовать в засланном дымом горящем городе под интенсивным огнем ПВО. Всего варшавским повстанцам экипажи 9-й гвардейской дивизии за 17 дней непрерывной боевой работы сбросили 105 722 килограмма продовольствия, вооружения и боеприпасов. Среди грузов были 138 50-мм минометов и 51 840 мин, 505 противотанковых ружей и 58 160 патронов к ним, 41 780 гранат РГ-42 и трофейных немецких, была даже 45 миллиметровая пушка. Для связи с советским военным командованием лётчики 45-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка забросили в Варшаву трёх офицеров Ставки. Собственные потери советской авиации составили 8 самолётов по 2. Экипажи 23-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка за 884 вылета доставили польским повстанцам 87 тысяч 861 килограмм грузов. Для сравнения, из тысячи мешков с грузами, сброшенных повстанцами на парашютах английской авиации 18 сентября 1944 года только 20 приземлились в указанных точках. Но помощь, оказываемая польским повстанцам советской авиации, выражалась не только в доставке необходимых грузов, определив места расположения немецких войск, Полки ПО-2 подвергали их по ночам нещадной бомбардировке. С наступлением сумерек над позициями противника появлялся первый самолет. Через 15 секунд после его ухода появлялся второй бомбардировщик и так далее. Последний уходил от цели, едва горизонт начинал разоветь. В частях вермахта сторожилы днем уверяли, что молодое пополнение ничего страшного в самом У-2 нет. Однако на ночь почему-то забивались вместе со всеми в блиндажи и боялись высунуть нос на улицу, невзирая на строжайшие приказы командиров, даваемые опять же в дневное время, о необходимости укреплять позиции на переднем крае. Фактически противнику приходилось не укреплять, а восстанавливать свои позиции после каждой ночной бомбардировки. Надежды на помощь повстанцам стали гаснуть, С 13 сентября, когда еще до занятий Праги советскими войсками, немцы взорвали все мосты через Вислу. Переправа через реку перед позициями немецкой артиллерии была равносильна самоубийству. Следовательно, накопить побольше сил и материальных ресурсов, подтянуть тяжелую артиллерию, а потом, 15 сентября, наступление войск первого Белорусского фронта остановилось. Трудно сказать, как бы развивались события дальше, но через две недели, 30 сентября, повстанцы получили из Лондона приказ капитулировать. Первой прекратило сопротивление северная группировка, затем центральная, и уже последний та, что располагалась ближе к советским войскам и подчинялась в основном армии Людовой. По два сбрасывали ей грузы до 1 октября 1944 года, когда стало ясно, что польских воинов в вышеуказанных районах не осталось. В 1945 году советские ВВС могли обеспечить подавление любой цели противника и ночью, и днем. Современная матчасть поступала в ВВС непрерывно. Казалось, нужда в легких ночных бомбардировщиках отпала. Однако жизнь раз от разу подбрасывала непредвиденной ситуации. Наступая форсированными темпами на Берлин – Части 7 кавалерийского корпуса оторвались от баз снабжения. Тогда решено было доставить им горючий по воздуху. Самолетами 9 гвардейской ночной бомбардировочной авиадивизии было переброшено 26 858 литров топлива. На каждый по два подвешивалось по два десантных бачка. Еще по одному укладывали в кабину штурмана, потому что полеты выполнялись без второго члена экипажа и ввиду плохой погоды группами по 5-6 самолетов, следирующим по два, на борту которого находился штурман. Методичная бомбардировка укреплений Познани самолетами 9-й гвардейской ночной бомбардировочной авиадивизии позволила наземным войскам взять эту сильно укрепленную крепость. Ее гарнизон насчитывал более 12 тысяч человек, Продовольствия хватало на три месяца непрерывной осады. Однако в первые же его дни пикировщики 3-го бомбардировочного авиакорпуса разбили электростанцию и водокачку, а 20 февраля в довершение экипажи по два разбомбили хлебопекарню. Немцы сумели восстановить одну печь, но в ночь на 22-й легкие бомбардировщики разбили ее окончательно. Плюс к тому велись постоянные бомбардировки крепостных сооружений. С ухудшением погоды эти налеты выполняли практически только по два. Бомбежки, выполнявшиеся днем, загоняли гарнизон в укрытие, которые с каждым разом становились все меньше надежными. В налетах на крепость экипажи по два применяли в большом количестве трофейные фугасные бомбы калибра 55 и 70 килограммов – дававшие большой разрушающий эффект. При систематических действиях авиации днём и ночью у солдат совершенно расстроились нервы. Некоторые солдаты не выдержали перебежали к русским. В 1245 вылетах экипажи дивизии сбросили на крепость 184 тонны бомб. Для сравнения, самолётами Пе-2 на Познань за 372 вылета Было сброшено 287 тонн. В конце концов, командование гарнизона не выдержало беспрерывных воздушных ударов и 23 февраля отдало приказ о капитуляции. Не обошлась без ПО-2 и бомбардировка Берлина, а также его пригородов, расположенных в германской столице. Полки ночных бомбардировщиков ПО-2 в ходе войны показывали достойный пример эффективности боевой работы. Однако с окончанием войны их существование стало восприниматься как анахронизм. В эпоху реактивных машин бомбардировщик ПО-2 выглядел совсем не воинственно. В 1946 году был расформирован 46-й запасной авиаполк. Тогда же начали расформировать многие ночные бомбардировочные полки ПО-2. Владимир Раткин